Глава 61. «Ах ты, самка таракана!» Все, мое терпение лопнуло. Выйдя из соседнего помещения, я подошла к Анне и, взяв за локоть, потащила на улицу. «Вон! Пошла вон!» «Как же ты меня достала! И когда уже успокоишься? Сколько можно?» «И, кстати, тех темных, что ты прислала, я убила». Вот этими вот руками. Ты тоже хочешь их ощутить на своей шее?» Буквально шипела я ей на ухо. «Видимо, Анна что-то увидела в моих глазах. Да я и сама знала. Это темнота, которую я втянула в себя». Она задрожала и, вырвав руку, быстрым шагом пересекла улицу и скрылась в противоположном доме. «Ну и беги, выдра!» Подумала я. Вернувшись в зал, хлопнула в ладоши несколько раз, и осколки вместе с мусором тут же исчезли. Чувствовала себя золушкой в такие моменты. Стол встал на место, а я громко извинилась перед гостями за эту сумасшедшую женщину и предложила всем еще по одному пирожному за счет пекарни. Все с радостью согласились. К счастью, никто не поверил в бред Анны. А уже через несколько минут Я сидела здесь же, в зале, за одним из столиков с мужем и сыном и наслаждалась огромной чашкой малинового чая. «Вер, ты никогда не любила малину. Что с тобой происходит?» Я чуть не поперкнулась чаем. «Ну что ж, видимо, время пришло. Скрывать смысла нет. Паша все равно когда-нибудь узнает об этом». «Паш, Ванечка». Я должна вам кое-что сказать. Нас скоро станет больше. Кажется, я сама стала малинового цвета, и щуки мои запылали. Это то, о чем я подумал? Это правда? Паша вскочил и, подхватив меня со стула, закружил. Все, репутация моей пекарни окончательно приобрела оттенок сумасшедшего дома. Бедные посетители. «Столько потрясений за час!» «Да», — засмеялась я, «только поставь меня на место, а точнее посади». «Мам, а я вот ничего не понял», — озадаченно сказал Иван, когда мы сели за стол. «Ванька, у тебя скоро брат или сестра появится?» Разулыбался Паша. «Ого, это очень хорошо!» «Наконец-то у меня будет с кем играть дома!» Мой сын принял эту новость положительно. «Ну, не сразу, но со временем, думаю, да. Вы составите друг другу отличную компанию». Хотела молчать, но не удержалась. Опять эти гормоны, видимо. Я перевела взгляд за спину мужа и увидела, как прямо перед огромным окном замерла Анна. Она пристально смотрела на нас, словно хотела испепелить. Через секунду к ней подошел Андрей и, взяв под руку, вел дальше по улице. Солнце вдруг спряталось за тучкой, словно предупреждая меня об опасности. Я тряхнула головой. Ведь Анна же не могла услышать, о чем мы разговаривали. Ведь между нами было стекло и достаточно приличное расстояние.